Глава 2. 167 год, ноябрь, 21 барят спал нервно, просыпаясь, твое дело, прислушиваясь и вновь засыпая. Да и то лишь для того, чтобы вскоре вновь открыть глаза. Так он и промучался до первых лучей солнца, из-за чего голова на утро болела. Не сильно, но была тяжелая, гулкая и какая-то вязкая. Поднялся. Привел себя в порядок, умывшись и надев свою лучшую одежду. Посмотрел на испуганную жену, которая все знала и откровенно трусила, прекрасно понимая последствия. Поцеловал ее и выступил на вечер. Но не напрямки. Сначала он со своими ребятами собирался встретиться и двинуться на сходку уже заодно с ними. Единым отрядом, причем не упреждая о том остальных родичей, а так... С небольшой задержкой, давая им всем уже накопиться и немного понервничать. К месту рандеву Барята подошел последний. И, судя по лицам, его ребята тоже в тревоге провели ночь. Слишком уж были высокие ставки. Да и дело они замыслили новое для местных. Непривычное. Было свежо. Не холодно, нет. Даже ночных заморозков не случилось. Просто такая легкая промозглая свежесть. Ясности в голове она не добавляла, а вот поежиться то и дело заставляла. Борята вздохнул и прикрыл глаза. Еще раз оправил одежду. Взял щит с копьем и направился к месту проведения вечи всего клана тихих медведей, увлекая за собой своих людей. «А где Борята?» — снова выкрикнул один из родичей. «Да придет, Что ты? Он же нас и собрал!» — выкрикнул ведун красный лист. Но люди эти слова успокаивали слабо. Позавчера обитатели головного поселения клана видели, как на своем катамаране приплывал Беромир, и обсуждали они отнюдь не необычную быструю парусную лодку, нет, а его собственный вид. Ярко окрашенная одежда непривычного фасона, то же самое у учеников, что его сопровождали. Но главное оружие. Все видели, как Беромир передавал людям баряты большие круглые щиты и крылатые копья. Выглядели они невероятно, словно из другого мира, но и угрожающе выше всяких границ. Ведь это что же выходило? Из неполной сотни взрослых мужей клана у одиннадцати будет славное оружие, а у других? А как, ежели что, они станут им противостоять? Идут! крикнул кто-то. Люди замотали головами и почти сразу увидели, как от леса приближалась группа из одиннадцати мужчин с оружием. Все напряглись еще сильнее. Ведь на вече так не выходили. Нет, так-то никаких запретов не было. И порой кто-то мог и явиться не с пустыми руками, но вот так, вооруженной группой. Никогда! Да еще и щиты! Одно дело прийти с копьем, рассчитывая на возможный судебный поединок, и совсем другое со щитом. Его ведь применять на небесном суде было нельзя. Тогда зачем он им? Для чего? Вам — мировом родичи. максимально торжественно произнес барята. Ты по что вырядился? И чего с собой это притащил? И твои туда же! — воскликнул ворчливо один из старейшин. «Я расскажу», — подал голос Красный Лист, стараясь перебить Гомон Шепотков. «А чего до того молчал?» — удивился кто-то. «Что вы задумали? Тихо!» — рявкнул Барята и ударил древком копья в щит. Сразу эффекта не получилось. Однако, как только за ним повторили его люди, сработало. Такие ритмичные удары вышли довольно громкими да еще и мелькающие наконечники копий психологически давили. «Ну говори уже! Чего задумали?» Буркнул один из советников, когда все замолчали. Красный лист вышел в центр круга, прокашлялся и начал рассказывать о том, какие беды и напасти терзают клан. И набеги, и неурожаи, и болезни, да и ругань всякая повсеместно идет, из-за чего порой случается даже смертоубийство. «Ты по делу сказывай!» — выкрикнул кто-то из заднего ряда. «Да, говори уже, зачем нас собрали!» — поддакнул один из старейшин. У биромира недавно был большой совет, на котором порешили. «Так жить нельзя!» — громко произнес Барята. «Такие вы выискались!» — скривился другой старейшина. «Они порешили, а мы на что? Да погоди ты!» Толкнул его в бок другой. — Чего, погоди! Пускай скажут, чего порешили. — И верно, сказывайте! — Мы порешили, что в каждом клане... — начал ведун. — В большом роду, — поправил его один из старейшин. Красный лист кивнул и продолжил. — Так вот, мы порешили, что в каждом клане... С нажимом произнес он. «Надобно поставить старшего, того, кто бы вершил суд и защищал от напастей, боярина с его малой дружиной, а при нем держать совет из ведунов и старейшин клана». «А губа не лопнет!» — раздраженно выкрикнул тот самый недовольный старейшина. Остальная толпа вроде тоже стала заводиться, но Барята вновь рявкнул. «Тихо!» и весь его отряд практически синхронно ударил древками копий в щиты. «Ты!» — указал Барята на недовольного старейшину. «Будешь защищать клан. Большой Рот!» «Ты будешь защищать свой клан!» — с нажимом повторил Барята. «И не важно, как ты его называешь. Это не имеет значения». Ты сам выйдешь с копьем на бой, чтобы спасти своих родичей от набега. — Да при чем здесь это? — При том! — Нас грабят. Наших родичей угоняют в рабство. Кто считает, что это хорошо, скажи! Не стесняйся и не таясь. И я немедленно вызову тебя на небесный суд. — Ты же понимаешь, что это несправедливо, — рявкнул один из старейшин. «Это «Справедливо!» — с нажимом произнес Борята. «Нет более справедливого дела, чем защищать своих сородичей. Ты считаешь иначе?» «Не кипятись!» — сдал назад этот старейшина. «Я не о том. Ты ведь умел и ловок с копьем. Какой же это будет суд?» «В кругу воля Перуна!» — выкрикнул Красный Лист. «А ли ты мыслишь, что он несправедлив?» Ответа не последовало. Ведун же выдержал паузу и поинтересовался. «Кто из вас хочет, чтобы его угнали в рабство?» Все промолчали. «Кто хочет, чтобы его разоряли?» Снова тишина. «Неужели никто?» «Разве для этого Баряту надо ставить над нами?» Осторожно поинтересовался один из стариков. «Надо, тук, надо», — произнес новоявленный боярин. «Сам не хочу, но надо. Ты видел, что случилось с гостятой? По соседям, ежели глядеть, тоже все неладно. Роксоланы — сила. Их, по многие соблазняются. Ежели не собрать клан в единый кулак, добра не выйдет». «А как это?» «Как ты в кулак хочешь собрать?» Посыпались вопросы с разных сторон, пока Барята не подняла руку, прекращая их. Берамир уже с прошлого года сказывает, что нам нужно войско, постоянное, с доброй воинской сбруей и выучкой. От каждого клана сколько с дюжим, складчину собирая на рать, чтобы гонять набежников и держать в покое наши земли. Эти щиты и копья – вклад Берамира. Он их наловчился делать. Видите, какие ладные. Разве Роксоланы это потерпят? Для этого Берамир и предлагал всех мужчин клана, даже если они не воины обучать ратному делу какому-нибудь. Такому, в котором они сдюжат. Например, метать камни прощой, кидать дротики или стрелять из лука. Тут надобно подумать, попробовать. Просто так не решишь. В случае великой угрозы. Выходить как один, дабы поддержать войско. Войско впереди с копьями до да щитами, а стрелки сзади. Оттого сила у нас будет великая. Кому угодно морду с воротом. Беромир безумен. выкрикнул кто-то. И почти сразу раздался глухой удар. Что там? напрягся Барята. Да, поплохело, ждану. Бразмарила. Донеслось с дальнего края. «Сейчас отойдет! Водичкой умоем, и легче станет!» «Берамир предлагает ужасные вещи!» Осторожно произнес Стук, глава рода, к которому сам Берамир и относился. «Почему?» «А нурок саланы верх одержат!» «Всех же порубят, или в рабство угонят! Куда такое годится?» «А если мы верх одержим?» — усмехнулся Барята. «Да ну!» Отмахнулся Тук. «Одно дело набежников гонять, и другое — с Роксоланами воевать. Кто мы против них?» «Не веришь ты в нас. Не веришь!» — покачал головой Борята. «Я недурно узнал Берамира, и могу тебе заверить, с ним мы точно победим!» «Берамир, Берамир, он-то тут при чем?» — выкрикнул кто-то. И затеялась перепалка. Люди очень по-разному оценивали ситуацию. Общество было предельно поляризовано, не говоря уже о том, что от одной мысли, что придется воевать с Роксоланами, людям становилось нехорошо. — А ну тихо! — рявкнул Барята во всю мощь своей глотки. — Не затыкай нам рот! — Мы победим! — громко крикнул боярин и Набежников, и в этом я убежден. Ежели кто из вас считает, что я лгу, вызывай меня, и пусть Перун рассудит, явит свою волю, свое слово. Наступила тишина. Сам же барята пошел вперед и, медленно проходя мимо каждого из членов клана, заглядывал ему в глаза. Первый, второй, третий... Никто не решался принять вызов. Все отлично помнили судьбу гостяты, да и эти угрожающе выглядящие копья пугали не на шутку. «Я не хочу навязываться», — произнес барята, когда завершил это дефиле. «А потому предлагаю вам высказаться перед лицом Перуна». После этих слов его люди опустили копья и, пройдя по краю площади, очертили подобие круга, чем вызвали трепет родичей. И теперь, представь перед его очи, поднимите руки те, кто против. Кто не хочет поддержать предложение Берамира? Те, кто считает ненужным признать меня боярином. И замер, медленно вглядываясь. Минута прошла, две, три. Никто руки так и не поднял. Было видно, что десятка два мужчин прямо ломало, но они не решились. По какой причине, не ясно. Однако факт. Даже тот, которого уже окатили водицы, и тот угрюмо стоял, не выступая против. А теперь поднимите руки те, кто выступает за принятие предложения Берамира. Первыми проголосовали ребята будущей малой дружины. Вместе с ними и красный лист. После них руки стали медленно поднимать остальные. Человек за человеком. Но бодро. Чем их больше становилось, тем скорее дело шло. Минуты не прошло, как все вече проголосовало. Последними это сделали старейшины с жуткими выражениями лиц, словно им что-то в тисках защемили. Но и они не решились пойти против. — Какое единение! — радостно воскликнул Красный Лист, даже без тени издевки. Он рассчитывал на то, что минимум треть клана выступит против, но нет. Никто на это не пошел. «Благодарю», — произнес барята, Воткнул копье под током в сырую землю и поклонился собранию, приложив правую руку к груди. «Не разочаруй нас», — процедил один из старейшин, с трудом сдерживая раздражение, после чего развернулся и поковылял к себе домой. За ним потянулись и остальные. Вечер завершилась. Не прошло и пары минут, как на этой импровизированной площади остались стоять только барята со своими людьми, да красный лист. — У нас получилось! — тихо прошептал ведун. — Отчего же мне так тошно на душе? — Это хорошо, очень хорошо, — улыбнулся ведун. Куда страшнее, если бы ликовал и наслаждался победой над своими родичами. У Берамира тем временем все запасы растительных волокон уже переработали, превратив в ткани. И теперь сосредоточились на железных делах. Пока погода позволяла. Ежедневно они ходили на лодке к выявленным отложениям болотной и луговой руды. Добывали ее, выбирая почти всю грузоподъемность плавсредства. Привозили и промывали. Мерзли. Все ж таки вода в эти дни была далека от парного молока, поэтому часто менялись, заодно отогреваясь у костра. Один за одним. Но и работали они не обычным образом, а на приспособе. Недалеко от поселения бил родник в овраге. Вот в удобном месте этот овраг и пересыпали маленькой плотиной. По пояс. Ну и поставили оснастку. Длинное продолговатая корыта покрывалась деревянной обрешеткой, сначала крупной, потом мелкой, с заглушенным торцом. В верхней же части стояло что-то в духе небольшой конической бочки, грубой наспех сделанной, с довольно заметными щелями. В эту бочку закидывали лопату за лопатой непромытую руду. Туда же направляли струю воды с родника. Ну и вращали, да не вручную, а с помощью педального привода и ремня. Подобное устройство позволило сильно ускорить промывку, прямо радикально. Заодно пошел дополнительный отсев с выбраковкой камней и прочих ненужных включений. Берамир понятия не имел, как такая штука называется и применялась ли где на самом деле. Просто видел в каком-то фильме, смутно себе ее представляя. Вот и попытался изобразить, опираясь на свои знания физики. Если бы не она... Добрая половина ребят точно бы слегла с простудой, промывая руду лотками. А так вовремя менялись, грелись, пили отвар, составленный Дарьей. И дело шло на удивление бодро. Меньше чем через час умудрялись просеять всю привезенную руду. «Берамир!» — крикнул один из учеников. Беромир, погляди!» «Что у вас случилось?» «Вот!» С некоторым возбуждением произнес один из парней и указал рукой на несколько странных камешков, словно куски стекла на первый взгляд. — Да неужели? — буркнул Беромир. Взял их и смотрел. — А что это? — спросил другой ученик. — Янтарь. Совсем крохотные кусочки. — Вы поглядывайте. Если приметите, еще откладывайте. Они могут потом пригодиться. Произнес он максимально равнодушно после чего степенно удалился, хотя сохранять спокойствие было сложно. Он как-то краем уха слышал о том, что в бассейне Днепра и его притоках встречался янтарь, в основном на порогах и песчаных отмелях, и что это часть какого-то грандиозного месторождения от Балтики до Черного моря, неравномерного, в основном с бедными или очень бедными выходами, и в былые годы их вполне разрабатывали. Да и янтарь – ценная вещь, особенно в Риме и Египте. В последнем он вообще имел какое-то особое сакральное значение, как нефрит в Китае. Получится тут что-то добыть или нет, не ясно. Но уж если получится ходить с торгом на Балтийское побережье, сказка будет. Там ведь его было много, и стоил он очень мало. Главное, сейчас обо всем этом не думать, не время». А то эмоции голову еще вскружат.